Отсутствие мотивации. Часто говорят, что мотивация длится недолго. Что ж, купание тоже процедура недолгая, поэтому мы советуем принимать душ каждый день. Зиг Зиглар, мотивационный оратор. Отсутствие мотивации говорит о том, что у вас нет образа конечной цели. Люди, которые способны во всех деталях представить результат своей работы, редко жалуются на отсутствие мотивации – Да, они сталкиваются с препятствиями, чувствуют себя подавленными, впадают в депрессию, но быстро приходят в себя. Их поддерживает видение достигнутой цели. Отсутствие мотивации говорит и об отсутствии призвания. Между вашей личностью и вашим занятием существует противоречие. Слово «энтузиазм» пришло к нам из греческого языка и буквально означает «одержимость божеством». Если у вас нет энтузиазма, значит, вы оторвались от собственной сущности. Я никогда не слышал о лауреатах Нобелевской премии, которые закончили карьеру, потому что им стало скучно. Большинство таких людей работают до самой смерти, и все потому, что у них есть четкая цель. Еще я не слышал о миллиардерах, которые продали свои компании ради спокойной жизни на тропическом острове. Они пытались, но быстро понимали, насколько скучной становилась их жизнь. Не думайте, что у вас полностью отсутствует мотивация. Просто вы занимаетесь не своим делом. Вероятно, вы просто плыли по течению, не стараясь разобраться, что именно вас вдохновляет. А может быть, работаете только из-за денег или чтобы исполнить желания родителей. Неудивительно, что у вас нет мотивации. К счастью, мотивацию можно вернуть. Как использовать мотивацию или ее отсутствие для развития? Отсутствие мотивации говорит, что вам нужно изменить свою жизнь в соответствии с собственными потребностями. А для этого нужно лучше понять свои достоинства, характер и предпочтения. Понаблюдайте внимательно за собой в течение пары дней. Понять свои достоинства. Многие люди занимаются работой, которая не дает им использовать свои сильные стороны. В результате им приходится преодолевать себя и постоянно переживать, что придется так страдать еще лет сорок. Я на собственном опыте убедился, как любимая работа отличается от нелюбимой. Уровень мотивации и энергии при занятии любимым делом возрастает безмерно. Вы никогда не замечали, что вам нравится заниматься тем, что у вас хорошо получается? Возможно, сама работа не доставляет вам удовольствия, но позитивная обратная связь вселяет чувство гордости и внушает теплые чувства по отношению к самому себе. А если вы постоянно напоминаете себе, что занимаетесь нудной и неприятной работой, будете ли вы ее любить? Есть занятия, которые вам даются легко и приносят удовольствие. Выявив такую деятельность, постарайтесь уделять ей больше времени, и тогда уровень мотивации резко возрастет. Вам будут доставлять удовольствие такие задачи, о которых вы раньше и не подозревали, нужно лишь овладеть необходимыми навыками. Чтобы сосредоточиться на своих достоинствах, нужно взглянуть по-новому на свое текущее занятие или кардинально сменить работу. Если каждая минута рабочего дня – борьба, то вы явно занимаетесь не своим делом. У вас есть достоинства, и ваша задача их – обнаружить. Понять свой характер – Эта задача вытекает из предыдущей, потому что именно характер определяет, что вам хорошо удается. Например, если вы интроверт, то стоит выбрать карьеру, отличную от той, что выбирает экстраверт. Подумайте, нравится ли вам проводить время в одиночестве или в небольших группах? Привлекает ли вас постоянное общение с клиентами? Возможно, гораздо продуктивнее вы работаете в тишине и покое. На уровень мотивации влияют ключевые ценности. Предположим, вы независимый человек, и тогда вам лучше работать на себя, чем проводить в офисе весь день с 9 до 18. А может быть, вы любите все новое и хотите постоянно учиться, тогда однообразная работа вам не понравится. Понять свою мотивацию. Иногда отсутствие мотивации связано с тем, что сама постановка цели не вдохновляет. Может быть, вы даже искренне хотите добиться этой цели, но формулировка и характер работы не мотивируют. Предположим, вы хотите похудеть. Если ни одна из причин такой цели эмоционально не трогает, у вас отсутствует мотивация, и добиться поставленной цели будет трудно, ваша задача понять, что похудение сделает для вас. Спросите себя, почему вы хотите похудеть. Продолжайте спрашивать, пока не найдете ответ, который затронет эмоционально. Помните, мы редко хотим похудеть, потому что это правильно. Мы хотим похудеть, чтобы чувствовать себя определенным образом. Это и есть смысл похудения, вы должны выявить его, чтобы добиться успеха. А теперь спросите себя, почему вы не хотите худеть. Так вы выявите причины, почему так трудно это сделать – Если от переедания вы чувствуете себя комфортно, спросите, почему это происходит. Привычка связана со стрессом, с окружающей средой. Это способ бегства от чего-либо. Понимание причин своих действий очень важно. Когда поймете причины, добьетесь чего угодно. Мотивация приходит и уходит. Вы не обязаны быть мотивированным круглосуточно. Мотивация приходит и уходит. Не вините себя, если потеряли вдохновение. Чтобы действовать без мотивации важно. Иметь систему, которая позволит и дальше идти к своим целям. Выработать самодисциплину, которая помогает работать, даже когда не хочется. Сочувствовать и любить себя, не обвиняя во всем, когда все сыплется из рук. Создайте систему ежедневных ритуалов, которые позволяют двигаться к цели. Например, вы можете договориться с собой, что будете работать с утра определенное количество времени. Придерживайтесь выработанного ритуала, это будет способствовать развитию самодисциплины. Другой способ – ежедневно ставить перед собой небольшие цели и достигать их. Относитесь к себе с сочувствием, радуйтесь даже незначительным победам, не упрекайте себя за каждый промах». Ощущение тупика. Иногда может казаться, что оказался в тупике. Не хочется ничего делать, руки опускаются, и вы даже не знаете, почему. Обычно это говорит о том, что у вас много открытых циклов или вы откладываете работу над важным проектом. Давайте обсудим, что можно сделать в такой ситуации. Простой трехэтапный процесс. Почувствовал себя в тупике, Сделайте три простых шага. Первое. Составьте список всего, что нужно сделать. Второе. Выясните, выполнение какой задачи вы отложили. Третье. Решайте эту задачу. Часто оказывается, что вы откладываете какую-то конкретную задачу. Она может быть и не самой трудной, но неприятной. Как только вы возьмете себя в руки и закончите это дело, то почувствуете себя настолько хорошо, что сразу же справитесь и с другими проектами. Возникнет импульс, который поможет выйти из тупика. Если вы не можете справиться с конкретным заданием, начните с менее тяжелого дела. Это тоже поможет вам обрести импульс. Закрытие открытых циклов. Если у вас слишком много начатых дел и незаконченных проектов, можно сделать следующее. Первое. Составьте список всех задач и проектов, которые вам хотелось бы завершить. Второе. Выделите конкретное время на их завершение. Возможно, всего несколько часов позволят вам закончить многие дела. А может быть, вам понадобится больше времени выделить? Столько времени, сколько нужно? Третье. Если проект крупный, то в течение нескольких дней или недель занимайтесь только им, пока он не будет закончен. Четвертое. Делегируйте какие-то дела, что-то перенесите на другое время, а от чего-то откажитесь. Упражнение. Выполните упражнение из раздела 4 рабочей тетради. Как использовать эмоции для развития. Отсутствие мотивации».